сувенир. Расскажите подробно, и если можете, нарисуйте здесь схематично имена и степень влияния лиц сотрудников администрации. Предупреждаю сразу, такой информации мы располагаем от надежных источников, которым всецело доверяем, и хотим провести сравнение, убедиться в вашей компетентности. Герман принялся писать и рисовать. Он выписывал фамилии чиновников и обводил их делая из чиновников прямоугольники и соединяя их стрелками. Генерала Петю и Рогачева он поставил на одном уровне, а на самом верху листа нарисовал один единственный прямоугольник, от него стрелки к этим двум, и между прямоугольником Рогачев и прямоугольником Сеченов поставил знак равенства. Закончил и передал листок сидевшему напротив конопатому американцу. Тот внимательно оглядел листок со всех сторон и даже зачем-то несколько раз перевернул его вверх тормашками. «А почему вы считаете, что влияние Сеченова ничуть не меньше, чем влияние Рогачева? Ведь они курируют разные вопросы, насколько мне известно. Ваш шеф отвечает за идеологию режима, а Петр Сеченов всего лишь генерал в отставке. Как же он может быть равным такому значительному лицу, как Рогачев?» «Может» устало, — ответил Гера. — Он, как у нас говорят, из леса. И вот он, — Гера указал карандашом на самый верхний прямоугольник, — он тоже. А лесовики все дружат, особенно когда из родного леса попадают куда-нибудь в другое место, где их видно и нельзя укрыться в чаще. А Рогачев совсем из другого мира, и лесовики этот мир недолюбливают. Так что у одного власть над словом, а другой просто хороший парень, дающий разумные советы, к которым прислушиваются. Вот почему они равны. То утро было пронзительно чистым. Через Апалачи прорвался холодный воздух из Канады, и металл маленького цивика был покрыт инистой росой. «Вы готовы?» Слава открыл водительскую дверь, и поставил ногу на порог. Гера медлил в нерешительности, остановившись перед капотом машины. «Не знаю, а вдруг не получится сыграть так, что мне поверят?» «Тогда самое время перейти на «ты», — усмехнулся Пронин. «Это тот скрытый резерв, который можно включать, когда в твоих советах нуждается больше всего. Пойми, что если у тебя не получится запудрить им мозги, то вместо тебя обязательно появится кто-то другой. Но этот другой окажется настоящей, идейной, убежденной сволочью и натворит он не меньше, чем все те, кого перечислила в своем докладе твоя долбаная мата Хари. Откуда ты знаешь? А кто тебя прислал сюда? Петр? Генерал Петя? У нас его так называют. Так тебе нужны еще какие-то объяснения? Да нет, теперь уже нет. Дам тебе хороший совет. Ты держись возле него, возле Сеченова. Он хороший мужик и своих людей никогда не сдает. Он может изменить твою жизнь навсегда так же, как когда ты изменил мою. А в моей жизни я должен был стать либо вологодским алкашом, либо инженеришкой. Еще раз спрашиваю, ты готов? Да, поехали. Дорога на Ленгли шла через живописные места национального парка Грейт-Фоллс и была совсем узкой. Ряд туда, ряд обратно. Сверху шоссе словно крышей накрывали ветви деревьев, и блики морозного утреннего солнца прорывались сквозь них нечасто, делая асфальт похожим на шкуру леопарда. Хочу предупредить. Тебя могут попросить пройти тест на детекторе лжи. Смело соглашайся, не моргнув глазом. Тогда никакого теста не будет. На понт берут. Именно так. Затем неожиданно они оказались на перекрестке. Свернули налево, и Гера увидел, что впереди стоит большой указатель с надписью «Интеллектуальный центр имени Джорджа Буша». Гера со смехом спросил у Пронина, «А какое отношение имеет Джордж Буш к интеллекту?» Слава улыбнулся. Это в честь старшего. А про нынешнего я, как лояльный госслужащий, лишь корректно замечу, что яблоко от яблони упало очень далеко. Они еще раз свернули налево, проехали под указатель, и сразу же появился другой. Только для транспорта с пропусками. Затем еще один. Фотографировать запрещено. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Затем дорога разделилась на две – и направо был поворот для всех посетителей, а прямо через 200 метров Гера увидел стеклянный контрольно-пропускной пункт и прочел последний указатель. Это последняя возможность повернуть назад. После пересечения этой точки будьте готовы предоставить убедительные объяснения, с какой целью вы находитесь здесь. Ну что, готов предоставить объяснение? Пронин был очень серьезен, и как-то весь преобразился. Встреть его Гера на улице, никогда бы не подумал, что мимо только что прошел земляк. Гера вспомнил, какое количество людей верило в его игру даже тогда, когда его проигрыш был вроде бы очевиден, и спокойно ответил. Sure.